Тест на определение типа привязанности. Адаптация модифицированной методики «Опыт близких отношений» Бреннон и Фрейли. Казанцева. Адаптация модифицированной методики «Опыт близких отношений» Бреннон и Фрейли. Известие РГПУ имени Герцена. 2008 год. Вспомните кого-нибудь из своих близких людей, кому вы испытываете теплые чувства. Любимый человек, родственник или друг, и то, как складываются ваши отношения. Оцените, соответствует ли каждое из приведенных утверждений вашим чувствам в этих отношениях. Напротив каждого высказывания поставьте знаки «плюс» или «минус». И тем самым пометьте, согласны ли вы, что это утверждение верно для вас. Нас интересует обобщенный опыт, а не то, что может произойти в каком-то конкретном случае. Первое. Если это необходимо, я всегда приду на помощь своему партнеру. Второе. Я говорю своему партнеру практически обо всем. Третье. Когда у меня завязываются близкие отношения, я становлюсь тревожным и беспокойным. Четвертое. Мне становится не по себе, когда партнер хочет сократить дистанцию между нами слишком сильно. Пятое. Я боюсь, что могу остаться один. Шестое. Мы с моим партнером действительно понимаем друг друга. Седьмое. Я хочу быть ближе со своим партнером, но что-то во мне заставляет держаться на расстоянии. Восьмое. Меня выбивает из колеи, если мой партнер не проводит со мной достаточно много времени. Девятое. Обращение к партнеру не всегда помогает мне, когда я испытываю сложности. 10. Мне часто хочется, чтобы его, ее чувства ко мне были такими же сильными, как и мои к нему, к ней. 11. Когда мой партнер недоволен мной, я теряю уважение к себе. 12. Меня расстраивает, если партнёра нет рядом в нужный момент. 13. Я стараюсь не показывать партнеру, что я чувствую в глубине души. 14. -е. Если я не могу добиться внимания со стороны партнера, я расстраиваюсь или злюсь. 15. -е. Как только отношения начинают заходить слишком далеко, мне хочется немного отдалиться. 16. -е. Я часто переживаю из-за того, что могу потерять своего партнера. 17. -е. Я стараюсь избегать излишней близости с партнером. 18. -е. Мне часто хочется стать с партнером единым целым, полностью слиться с ним, что может быть отпугивает его. 19. -е. Мне легко чувствовать свою зависимость от партнера. 20. -е. Я стараюсь не загружать партнера своими проблемами. 21. -е. Я предпочитаю сохранять границы в отношениях с партнером. 22. -е. Иногда я чувствую, что вынуждаю партнера показывать более сильные чувства и больше преданности. 23. Мой партнер нередко заставляет меня сомневаться в себе. 24. Мне нелегко быть откровенным со своим партнером. 25. Я много волнуюсь из-за своих отношений. 26. Мне необходимо, чтобы мой партнер постоянно подтверждал свою любовь ко мне. 27. Я иногда боюсь, что узнав меня ближе, Партнер может разочароваться и отвернуться от меня. 28. Я могу свободно попросить у партнера помощи, поддержки или совета. Подсчитаем результаты. За проявление тревоги в отношениях, тревожный тип привязанности, отвечают следующие пункты. 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 26. За каждый положительный ответ начислите себе один балл. Баллы по шкале тревоги. Тревожный тип привязанности. За проявление избегания в отношениях, избегающий тип привязанности отвечают пункты 4, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27. За каждый положительный ответ начислите себе один балл. Также начислите себе балл за каждый отрицательный ответ в пунктах 2 и девятнадцатом. Баллы по шкале избегания, избегающий тип привязанности. Результаты. Тревожный тип привязанности. Высокие баллы — от 6 до 12 по шкале тревоги. Низки — от 1 до 5 по шкале избегания. Избегающий тип привязанности – высокие баллы – от 6 до 12 по шкале избегания, низкие – от 1 до 5 по шкале тревоги. Дезорганизованный – тревожно-избегающий тип – приблизительно одинаковое и одновременно высокое количество баллов как по шкале тревоги, так и по шкале избегания – от 6 до 12. Если же разрыв достаточно большой, например, 7 баллов по шкале избегания – 12 по шкале тревоги, то вы ближе именно к тому типу привязанности, по шкале которого набрали больше баллов. Надежный тип привязанности. Низкие баллы от 1 до 5, как по шкале тревоги, так и по шкале избегания. Помните, результаты теста не являются диагнозом. Его цель не в том, чтобы окончательно отнести вас к какой-либо категории и повесить ярлык. К тому же вы можете заметить в себе проявление как тревоги, так и избегания. Это нормально. Тип привязанности — это спектр, палитра. Это лишь способ изучить стратегии поведения, которые мы проявляем в близких отношениях, основываясь на опыте нашего прошлого. Эти стратегии не статичны. Мы можем научиться реагировать по-новому, научиться более эффективно общаться с нашими близкими, дабы не ранить ни себя, ни их. В следующих главах мы поближе познакомимся с этими стратегиями и поймем, как они влияют на наши близкие отношения.